Лова 19. Вещи царской семьи, обнаруженные в Екатеринбурге и его окрестностях. Кто же был убит в доме Ипатьева? Как только судебный следователь Намёткин вошёл сюда, возникла легенда: царскую семью увезли, и спасли, а вместо неё, чтобы скрыть её спасение, расстреляли других людей. Коммердинер Чемодуров показал на следствии. Из вещей государя я уложил и привез в Екатеринбург следующие. Одну дюжину дённых рубах, полторы дюжины ночных, полторы дюжины тельных шёлковых рубах, три дюжины носков, штук сто пятьдесят двести носовых платков, одну дюжину простынь, две дюжины наволок, в трёх охнатах пристёни 19 полотенцев личных и 12 полотенцев Ярославского холста из одежды четыре рубахи защитного цвета трикителя одно пальто офицерского сукна одно пальто простого солдатского сукна одну короткую шубку из романовских овчин пять шаровар одну серую накидку шесть фуражек одну шапку из обуви семь пар шевровых и хромовых сапог. Куда девалось всё это? Было бы естественно думать, все подобные вещи увезли те, кто позаботился о семье. Так ли это? Неумолимые факты говорят иное. В доме Ипатьева было найдено много лекарств и разных принадлежностей для лечения наследника царевича. Мальчик всё время болел здесь. Почему же не взяли и бросили на произвол судьбы самое ему нужное? Найдено в Ипатьевском доме свыше шестидесяти икон царской семьи. Среди них... Первое. Образ Богородицы с надписью на нем Государыни. Дорогой нашей Ольге благословение от попа и мама. Спала? Спала? 3 ноября 1919 года. Вторая. Образ Богородицы с надписью Государюни. Дорогой Татьяне благословение на 12 января 1918 года. Тобольск. Папа и мама. Это был последний подарок Татьяне Николаевне от родителей в день её ангела. Третья два одинаковых образа богородицы с надписями государыни на одном т спаси и сохрани мама ёлка 1917 года тобольск на другом а спаси и сохрани мама ёлка 1917 год тобольск это были последние ёлочные подарки матери Татьяне Николаевне и Анастасии Николаевне. Четвертое. Иконы Распутина с его надписями. Лествица. О терпении и скорби. Молитва слов. Библия. Правила молитвенные, готовящимся ко святому причащению. Благодеяние Богоматери. Часослов. Часослов письма о христианской жизни, житие и чудеса святого праведного Симеона Верхотурского, житие преподобного отца нашего Серафима Саровского, акафист Богородицы, девянадцать Евангелий, моя жизнь во Христе, утешение в смерти близких сердцу, сборник благоговейных чтений, беседы о страданиях Филарета. Канон великий Андрея Крицкого. Сборник служб, молитвы и песнопений. Вот книги государни и Татьяна Николаевна, брошенные в доме Ипатьева. В них весь их моральный облик, вся их душа. Многое разворовали охранники. Среди таких вещей дневник наследника, его любимая собака, спанель Джой. Обгорелые остатки одежды и белья, пуговицы иголки нитки, принадлежности дамских рукоделий, остатки различных сумочек, портмоне, шкатулочек, всевозможных щёток и тому подобного, вот чем были набиты печи дома Ипатьева. А в мусорной яме было найдено первое офицерская какарда и ленточка Святого Георгия, чем Адуров показал Горгиевская ленточка с нетавши нельи государе императора с этой шенелью государь никогда не расставался и всегда в ней ходил. Второе образ святого Серафима Саровского и образ святого Семёна Верхотурского принадлежащие государени. Третье портретная рамочка и рамочка брелок с остатками уничтоженных фотографических карточек. Портретов родителей и брата государыни. Четвертое. Сильно изуродованная икона с надписью «Государыни» «Спаси и сохрани, мама». 1917 год. Тобольск. Это был последний елочный подарок матери-любимому сыну. Икона висела в Екатеринбурге у его постели. «Ворова ли ценная?» Нужная для обихода. В апреле месяца 1919 года на территории Адмирала работала тайная большевистская организация. Она была раскрыта. Участник организации «Красный офицер» Логинов показал у меня на допросе, что в ноябре месяца 1918 года ездил по делам организации в Москву. Свидетель Логинов говорит был допрошен мною 4 апреля 1919 года в городе Екатеринбурге с ним ездила заведовавшая у большевиков санитарным поездом женщина-врач Голубева и её гражданский муж какой-то рабочий в Москве все они остановились в одной квартире ложась спать логинов не имея подушки попросил у Голубевой одну из её подушек Она сказала, что не может дать подушку, потому что их с мужем двое. При этом она сказала, что одна из этих подушек историческая. Я заинтересовался её словами и попросил у неё объяснение, что это значит. Тогда она мне сказала, что подушку, которую она назвала исторической, ей дал Голощёкин из числа других вещей царской семьи. Тогда же мне Голубевъ сказала, что из царских вещей У нее есть еще ботинки, которые ей дал также Голощокин. Подробно Голубева мне не говорила, где, когда и при каких обстоятельствах получила она их от Голощокина. Сказала только, что получить что-либо из царских вещей было очень трудно от Голощокина, что он давал их только по протекции. Рассказ Голубевой внушал и внушала, сейчас внушает мне полное доверие Голубева, известная большевичка, Детёная работница, она-то именно и должна была получить от Голощёкина что-либо из царских вещей по её положению. Что не имело материальной ценности, но было самым дорогим для семьи, уничтожали или, глумясь, бросали. Едва ли не самым дорогим для императрицы предметом была её икона Федоровской Божией Матери, она найдена в доме Ипатьева, её бриллианты содраны, Чемудуров говорит: без этой иконы императрица никогда никуда не выезжала, лишить императрицу этой иконы было бы равносильно лишить её жизни. В конце книги помещён список вещей царской семьи, которые остались в доме Ипатьева и которые удалось найти у разных лиц. Были найдены изображены на снимках дневник наследника книга Ольги Николаевны со вложенным в ней стихотворением написанным её рукою и с надписью государыни образа царской семьи образа подаренные ей Распутиным с его надписями разные вещи царской семьи отобранные у разных лиц среди них зонтик императрицы игрушки наследника